Глава 16. К сожалению, отдохнуть в крепости у меня не получилось. Нет, никто не нападал на стены. Мертвяки хоть и ходили поблизости, но идти грудью на пушки не собирались. Дело в том, что у моих пушкарей разрядились артефакты. Хорошо, что не полностью, а на треть. Вот и пришлось мне их заряжать. Неизвестно, сколько мы еще идти будем. Так что лучше пусть артиллеристы во время боя нормально себя ведут. В общем, с утра и до вечера я занимался зарядкой артефактов. Хорошо, что Рагон меня освободил от патрулирования округи. Без меня людей хватало. Кстати, наши разъезды приносили тревожные вещи. Похоже, что командование мертвяков решило нас немного пощипать. Недалеко от крепости собиралась армия. Только пока там было всего около 10 тысяч голов. Так что угрозу они нам не представляли. Нежить вообще опасалась к крепости подходить. Похоже, решили нас на марше подловить. Ну, или просто всеми силами замедлить движение. Один из наших разъездов попал в засаду. Да и то по вине идиота-командира. Дело в том, что он нарвался на небольшой отряд нежити. Но вместо того, чтобы просто уйти, погнался за ним. В результате почти всех солдат перебили. Из трех сотен смогли уйти только два десятка. Повезло командиру, что погиб, потому что в противном случае его барагон на тот свет спровадил, причем очень болезненным способом. Так он был зол. Мертвяки зачем-то опять отправили солдат к стенам. Видно, решили нас запугать. Да, неприятно на это смотреть, но им лучше использовать наших убитых солдат на марше. Там бы люди сильнее испугались. А тут уже работает артефакт, так что мало кто был впечатлен. Я успел зарядить артефакты за один день до выхода армии. Прибыл гонец в сопровождении охраны с приказом императора идти дальше. Гонцу очень повезло, что они прибыли со стороны, которую мы уже прошли. В противном случае нарвались бы на нежить, а так проскочили. Только вот по наставлению Рагона гонец вместе со своим отрядом не поехал обратно, потому что мертвяки хоть и прохлопали прибывших людей. Но, как сообщили нам разъезды, теперь они отрезали нам дорогу от империи. В общем, если туда идти, то только в сопровождении архимагов и пушек. Гонец спорить не стал и решил уехать к императору, когда для этого будет более подходящее время. К выдвижению у нас все было готово. Так что через два дня утром армия снова перешла в наступление к столице мертвого герцогства. Император уже сообщил, где мы должны будем поставить новую крепость. Армия нежити, которая находилась около крепости, тоже снялась с места и пошла вперед, как наше сопровождение. Только вот на этот раз они вели себя гораздо агрессивнее, так что приходилось быть осторожными. Дорога, по которой двигалась армия, была завалена стволами деревьев, так что часто приходилось задерживаться, чтобы разгрести завалы. Естественно, нежить нам всячески пыталась помешать. То и дело, из-за деревьев выскакивали монстры, которые убивали наших солдат, потому что маги не всегда успевали среагировать на угрозу. Я не говорю про артиллерию, тем более у нежити были защитные амулеты. У всех поголовно. В общем, мы несли потери. Хотя небольшие, но все равно нужно было быть всегда на стороже. Теперь и некроманты управляли своими зверюшками грамотно, не посылали их вперед, а ждали удобного момента для нападения. Один раз даже я едва не погиб во время патрулирования. Нам требовалось отъезжать немного дальше, чтобы была возможность предупредить армию об опасности. Вот в одну из таких поездок нас едва не съели. Думаю, что если бы нежить нас догнала, то даже бы гархи не помогли. Примерно три сотни монстров выскочили из сопки и помчались к нам из оврага, который располагался немного в стороне. Тоже выскочили твари, Хотели нам путь к отступлению перерезать. Если бы они дождались, когда мы уедем немного дальше, то план бы сработал. А так мы успели удрать. Заметили нас артиллеристы еще на подходе. Так что тут же начали готовиться дать залп. К сожалению, нежить уже прекрасно знала, чем ей грозят пушки. Поэтому позабыла про нас и помчалась обратно. Армия нежити так и продолжала идти впереди нас, только по лесу, перед этим не забывая заваливать дорогу, чтобы нам жизнь испортить. Приходилось после остановки разгребать деревья, чтобы заранее заметить неприятеля. В общем, сейчас у нас задача была намного сложнее. Опять же, твари всю ночь выли, чтобы мы не высыпались. Один раз даже попробовали напасть, только вот благодаря концерту, который устроила нежить, все были настороже. Так что пушкари успели дать залп и отогнать противника. Дальше у нас задача осложнилась еще больше. Дело в том, что дорога сужалась, а мы стали двигаться по холмам, точнее, между скальных возвышенностей. Так что нежити было зачем прятаться, когда она начала нападать на нас. К тому же у нас не было возможности двигаться в общем кулаке. Так что Рагон предупредил, чтобы в случае опасности все сбегались к центру. Одна проблема. Продовольствие могли потерять, как и лошадей, что, впрочем, и случилось. Нападение произошло днем, ближе к обеду, причем оно на самом деле было внезапным. Узнали мы о приближающейся армии мертвяков буквально за минуту, разъезд известил. В рядах мертвяков были почти одни монстры, так что передвигаться они могли очень быстро. В войске началась суета и паника, а бозники побросали свои телеги и бросились под защиту пушек лошади тоже поддались общему настроению. попытались было разбежаться да куда там только завал устроили, перевернули телеги. Нежить под зал орудий не пожелала нападать, поэтому рванула к нашим повозкам и начала там вырезать лошадей и тех обозников, которые удрать не успели. В общем бойню устроили серьезную. Опять же артиллеристы первое время просто не могли стрелять, опасаясь задеть своих, они хоть и были на дороге. Но она не так сильно возвышалась, так что если дать залп, то точно пару сотен своих солдат заденешь. Благо, что отцы-командиры быстро стали наводить порядок, разгоняя солдат, которые мешали стрельбе. Но даже несмотря на это, первый выстрел произошел минут через пять, когда нам уже половину обоза вырезали. Хорошо, что в месте, где произошло нападение, дорога делала поворот. Так что то, как происходит уничтожение обоза, все видели. Мне же пришлось сначала бежать к командирам и орать им, чтобы отошли с линии огня, а потом возвращаться к артиллеристам, чтобы они открыли огонь. Все же у меня в артиллерии были одни крестьяне, и они не желали убивать лошадей. — Что вы замерли, недоумки! — заорал я, подбегая к артиллеристам. — Бейте по тварям! — Так лошадей же зацепим! — пролепетал командир моей артиллерии. — Нежить между телег бегает! — Стреляй! — снова заорал я. «Иначе я тебе башку оторву!» Видно, мужчина мне поверил, потому что вскоре раздался первый залп орудий. Как я и говорил, не все солдаты, впавшие в панику, смогли уйти. Так что зацепило человек 20. Им командиры говорили, чтобы не стояли столбами, а присели. Но, видно, не до всех дошло. Зато после первого выстрела все изменилось. Некоторые даже легли, чтобы под картечь не попасть. В общем, часть нашего обоза уничтожили монстры. Часть артиллерия. Благо, что обозники успели удрать, а остальных уже перебили. Пушки сделали несколько залпов и тоже серьезный урон врагу нанесли. Я на это и надеялся. Просто не хотелось, чтобы твари перебили лошадей и ушли безнаказанными. Конечно, много повозок пострадало от артиллерии, так что неизвестно, насколько нам теперь продовольствия хватит. «Правильно сделал», хлопнул меня по плечу рагон. Проходя мимо, Причем он говорил искренне. «Хоть кто-то среди этого стада не растерялся. Так что не переживай. Никто тебе убитых солдат в вину не поставит». Видно, он решил, что я стою грустный, потому что косвенно являюсь причиной гибели воинов. Виноватым же я себя не чувствовал. «Чем теперь людей кормить будем?» — поинтересовался я. «Соберем, что осталось, и по целым повозкам разложим», — отмахнулся рагон. «Пришлось нам заночевать на этом месте». Пока собирали припасы, пока укладывали их в телеги, опять же требовалось убитых сжечь. Конечно, можно было бы и на куски павших порубить, но Рагон распорядился именно сжечь. Люди ходили хмурые, впрочем, мы уже снова шли по пятну, так что ничего не изменилось. Какие солдаты были, такими и остались. Я тоже отправился смотреть на разбитый обоз. Просто хотелось лично убедиться в том, что монстрам хорошо влепили. Так и оказалось. Некоторые твари еще были живы, просто убежать не могли. У кого-то лапы срезало или позвоночник перебило. Так что мои гархи приступили к уничтожению врагов. Кстати, мои питомцы молодцы. Едва только началась битва, как они тут же спрятались за пушками. Видно, прекрасно понимают, что кортечь их быстро на тот свет спровадит. Добив подранков, впрочем, этим занимались не только мы, гархи приступили к пиршеству. Они, конечно, иногда ловили монстров, которые к нам приближались, только вот ели далеко не всех, так что сейчас жили в проголодь. Естественно, столько свежего мяса не могло остаться без внимания, так что хищники стали спешно, пока я не ушел, набивать животы, да так что чавканье на всю армию стояло. Их, к примеру, последовали и воины. Нет, разумеется, никто не стал есть сырое мясо. Но вот по большому куску отрезали от лошадей, чтобы вечером каша по понаваристей была. Конечно, мясо у лошадей жесткое, но все равно есть можно. К сожалению, дождаться, пока гархи наедятся, я не смог, потому что снова начали стрелять пушки. Даже вздрогнул от неожиданности, потому что они минуту назад были направлены в нашу сторону. Благо, что стреляли не по нам. Около командира артиллерии стоял Рагон и что-то ему объяснял. Я глянул, куда он тычет пальцем и ухмыльнулся. Некроманты с горы смотрят на нашу армию. Вот рагон и велел артиллеристам их шугануть. Правда, стояли они далеко, так что пришлось бить ядрами. Но и этого хватило, чтобы два десятка мертвых одаренных убежали, позабыв про свою степенность. Вот же интересно. А они на самом деле страха не боятся. Ближе к вечеру рагон собрал дворян, чтобы провести совет. Значит так начал он недовольным голосом, когда все собрались. «Думаю, что никому не стоит говорить о том, что мы сегодня днем обосрались». Почетное собрание ничего на это не сказала, хотя дружно нахмурилось. «Слишком неожиданно нападение было совершено», начал оправдываться один. «Вот и не успели среагировать. Опять же нападение отбили же». «Отбили», — покивал Рагон. «Только вот при этом от огня своих же пушек погибло больше двух десятков человек». Они что, не в курсе, что должны были присесть?» «В курсе, господин Архимаг. Только вот когда неподалеку твари крутятся, как-то садиться не очень хочется. Страшно воинам. Надеюсь, что те, кому страшно, сегодня уже погибли. И больше такого не произойдет», — пробурчал Архимаг. «Ладно, теперь хочется обратиться к нашим магам. Позвольте полюбопытствовать. А почему по монстрам не применили ни одного заклинания? Так далеко слишком были». — развел руками Ранос. — Не смогли нанести удар. Расстояние слишком большое. — Так и есть, — не стал спорить Архимаг. — Я вам разве не говорил, что вы должны распределить свои силы по всему войску, а не собирать в центре? Вы же мне все говорили, что даже оттуда успеете прикрыть солдат. И что в итоге? А в итоге у нас целая куча трупов, а маги при этом вообще в бою не участвовали. Да и вообще... «Меня тошнит от ваших неспешных шагов. Такое ощущение, что вас этот поход вообще не касается, потому что толку с вас ноль. Вы пустое место в нашем войске. Мы уже прошли почти половину пути до столицы герцогства, а вы при этом вообще никак себя не показали. Только наши маги жизни установили артефакты. Вам не кажется, что на вас зря продовольствие тратят? Ты нам что, обозников предлагаешь защищать?» поинтересовался некромант. «Нет, можешь не защищать. Только вот не рассчитывай, что тебя кто-то кормить будет. Ты вроде бы считаешься сильнейшим некромантом, а по сути только нос задираешь. В общем, пустое место, а не архимаг. Может быть, и нашу артиллерию распределим, да и остальных солдат тоже. Иначе мы на самом деле без еды останемся», — предложил я. «Я об этом тоже думал», — кивнул Рагон. «Только твои пусть и едут в центре армии». «Обоз защищать других отправим. Опять на ночлег в таком случае быстрее будем вставать». «Значит, так и делаем. Разбиваем все пушки на пять частей и размещаем по всей армии, в том числе и с обозом. Думаю, что если бы мы в прошлый раз так сделали, то и потери, возможно, бы не понесли. Вбейте голову своим солдатам то, что когда стреляет артиллерия, они должны или встать на колено, или вообще лечь, если жить хотят». Утром войско снова двинулось в дорогу. Все же архимаги послушали Рагона и распределились по всему войску. Причем почти все двигались около пушек, чтобы их прикрывать. Я же был по-прежнему в центре, рядом со своей артиллерией. Впрочем, мне тоже приходилось своим солдатам-мушкетерам напомнить о том, чтобы ложились. Благо, что кавалерия нам не могла помешать, потому что двигалась немного впереди. Хотя, насколько мне известно, Рагон и их распределил по всему войску. Только так, чтобы они пушкарям не мешали. Лошадь при всем желании быстро не получится уложить. Я не знаю, обратили ли некроманты внимание на то, что у нас построение в войске изменилось. Но они решили напасть еще раз. Причем снова захотели обоз потрепать. Разумное решение. Потому что если нам нечего будет есть, то мы повернем обратно. Потому что тут еды не добудешь. Если солдаты себе могут продовольствие нести, то вот чем кормить лошадей? Вся их еда тоже была в обозе, причем им уже пришлось уменьшить порцию. На этот раз гонцы не прибежали, да и самих монстров я не увидел, потому что армия у нас была большая, а нападение снова произошло в таком месте, что большинству солдат вообще не было видно, что творится в конце колонны, а там наши артиллеристы разошлись по полной. Залп следовал за залпом. Мне даже любопытно стало, неужели монстры не приближаются к пушкам? Судя по расстоянию до леса, максимум артиллерия два-три раза смогла бы пальнуть. А тут стреляют и стреляют. Естественно, мои люди тоже приготовились к бою, и не зря. «Справа!» — закричал один из аристократов. Глянув в ту сторону, я обнаружил, что к войску приближаются монстры, которые до этого прятались за холмом. Их было около трех тысяч Видно, отцы-командиры Все же убедили солдат падать на землю Если атака на них идет Так что почти все воины присели Едва только это произошло Как раздались первые выстрелы Тут артиллеристы работали без команды Стреляли по готовности Дело в том, что монстры Стремились не на нас напасть А снова на телеге Так что артиллеристам пришлось сильно напрягаться, чтобы как можно больше урона нанести, пока враг не приблизится. Нужно отдать должное некоторым моим мушкетерам, потому что они, даже сидя, умудрялись стрелять, хотя без видимого эффекта. Когда до рядов солдат, которые уже приготовились к бою, осталось сотни метров, артиллеристы прекратили стрельбу, и пехота по команде поднялась. По-моему, на этот раз... Все приняли участие в битве. Сначала по противнику дали слаженный залп арбалетчики, а потом во фланг тварям рванула кавалерия с пиками перевес Архимаги тоже смогли отличиться, нанесли несколько ударов. Впрочем, им довольно скоро пришлось прекратить наносить удары, потому что с монстрами сцепились всадники, так что могли своих зацепить. Часть монстров не обратила внимания на кавалерию, а целенаправленно рванула к фургону. В одном из фургонов находились наши маги жизни. Неужели мертвяки об этом узнали и решили их убить? Строй солдат был прорван. На это хватило пяти десятков тварей. Они не стали добивать солдат, а пытались добраться до фургона. Пришлось мне скакать туда, вместе с моими гархами. Да, одаренных защищали гвардейцы. Только вот плохо у них получалось это делать. Того и гляди, доберутся твари до наших могинь. Монстры даже внимания не обращали на точки гвардейцев, целенаправленно пытались залезть в фургон, откуда уже раздавался панический визг. Давать команду моим питомцам не пришлось, они сами атаковали противника. Догадались, зачем я сюда спешил.